«Глава четырнадцатая. Тебе не кажется». Я ступил вперёд, закрывая с собой друзей, и горакнул противнику. «Эй, Абразина! Давай договоримся по-хорошему. Ты отдашь мне Аню, а я так и быть не буду сильно тебя мучить». Ожидал ли я какого-нибудь вразумительного ответа? Конечно, нет. Разве ж от такой твари его можно получить? Но я надеялся хоть на какой-то диалог. Однако и его не было. «Уходите», – прошептал я приятелям. И те не заставили себя упрашивать мигом скрывшейся тени. Сегодня ты умрёшь, протянул зловещим голосом монстр и сделал шаг мне навстречу. И только от этого под ногами затряслась земля. Лишний стал намного крупнее и опаснее. Я чувствовал его мощь и прекрасно понимал, что придётся туга, так как с подобными сталкиваться мне ещё не приходилось. Ну погнали. Монстр будто бы меня услышал и первым ринулся в бой. Ему хватило доли секунды, чтобы оказаться рядом со мной. Удар огромного кулака пришелся точно в то место, где я только что стоял. Но мне удалось отпрыгнуть на несколько метров назад. Я будто бы взлетел в воздух, где смог ухватиться за штырь, торчащий из стены, и как только сжал пальцы, метнул в противника несколько сгустков пламени. Огонь угодил точно в цель, опалив серую шкуру врага. Монстр взревел от подобного, но при этом особого вреда мне не удалось ему причинить. Слабак! Рычья лоны снова атаковал. Я метнулся в другую сторону, перекатываясь в тень. Но тварь видела его в мраке. Он легко находил меня, куда бы я ни метнулся, крушил на своем пути все, что попадалось под руку, ну или под лапу. Я бил его огнем и водой, но толстую шкуру не пропускало мои атаки. Монстр ревел в бешенстве, так как не мог дотянуться, но при этом не позволял мне остановиться и сосредоточиться для более серьезной атаки. Массивная лапа пролетела над головой. Я пригнулся и ударил когтём, вырвавшимся из моей ладони. И вот он уже смог пробить плоть врага. Багровая кровь брызнула на лицо и под ноги. А монстр, вновь заревев, отпрыгнул назад. Он удивлённо смотрел на длинную алую полосу, что осталось от моего когтя. Даже пальцем провёл, не веря, что кто-то его мог достать. «В чём дело?» – произнёс я, медленно двигаясь к нему. Острая боль прожгла лицо всего лишь на одно мгновение. И этого хватило, чтобы обгоревшая плоть слетела с нее, обнажив клыкастый череп мага жизни. Больно! Лишний шарахнулся назад, не веря своим глазам. Ты! Он ткнул меня когтистым пальцем. Да кто ты? Уже поздно об этом спрашивать. Я хотел было броситься на него и разорвать на чешести, но в этот момент справа послышался знакомый женский голос. Матвей, пришлось остановиться и повернуть голову. Неподалёку у тёмного провала стояла моя названная сестрёнка. «Аня?» – произнёс я уже своим голосом, когда лицо приняло изначальный вид. «Ты...» «Нет». Это была определённо она, но говорила девушка безэмоционально, будто в пустоту. Туда же был направлен её взгляд. «Уходи! Не трогай меня!» Последние слова она выкрикнула в припадке гнева и истерики, отчего я слегка опешил. «Да-а-а-а!» Парахрепел монстр и прыгнул на стену. Он в миг перевоплотился и стал тем самым железным выродком, с которым я столкнулся в подворотне, когда только очнулся в этом мире. Ты опоздал! Он, будто паук, прокрался к ней и спрыгнул рядом и обнял ее, сжавший ее острыми когтями. Девушка даже не пошевелилась. Она просто смотрела на меня, но мне казалось, что взгляд ее пуст. Я же боялся сделать лишнее движение, чтобы не спровоцировать этого блюдка, Матвей. Ко мне подлетела Айка, следом за ней выскочил Эбрай. «Что?» «Ах…» Лишний расплылся в улыбке. «Вот и моя первая... красавица!» Он пристально смотрел на призрака. «Помнишь меня?» Айка молчала, но я чувствовала смятение в ее душе. Она точно его узнала, и теперь стелилась вспомнить. Меня посетило неприятное предчувствие, и я очень надеялся, что оно не окажется верным. «Помнили?» Однако мои надежды рухнули в одночастие, когда Айка заговорила. «Это он, Матвей!» – прошептала подруга. «Это он меня убил!» «Верно!» – скалился монстр. «Я рад, что ты вспомнила! Было весело! Разве не так?» «Иди ты к черту, ублюдок!» – выкрикнула моя призрачная подруга. «Ненавижу!» «Правда?» – ухмыльнулся он. «А раньше я говорила иначе!» ползла у моих ног, словно собачка. Заткнись, заткнись, заткнись! Айка села на пол и закрыла ладошками уши. Ненавижу, ненавижу тебя и. Она подняла на меня испуганный взгляд. Все равно не помню. Я нахмурился и вновь взглянул на противника. Что ты с ней сделал? Тоже, что и с твоей сестренкой, ответил тот медленно отступая в тень. «Скоро ты сам всё узнаешь! Истинный!» Внезапно он рукой, он махнул рукой, и остатки стены над ним дрогнули. «Я не говорю! Прощай!» Кирпичная кладка повалилась вперёд, погребая под собой Аню и лишнего. Но я почувствовал, как его магия стремительно метнулась в сторону и испарилась. «Аня!» Я бросился к груди камней, но остановился, понимая, что её там нет. Черт, процедил я, а потом резко обернулся к Айки. Ты говори, что между вами произошло? Мне важны любые детали. Мы не смогли найти след, признался один из истинных, когда их отряд из трех человек вернулся к Платову. Что значит не смогли? Тут же вспыхнул я, сжав кулаки. На какой чертого вообще тогда здесь нужны? Даже патруль нормально организовать не. Матвей, резко прервал меня мой новый наставник. Успокойся, мы делаем, что можем, и ты это прекрасно понимаешь. Да, присадил я сквозь зубы и, развернувшись, отошел от группы. Подмогу, которую я вызвал, прибыла на место сражения через несколько минут после того, как эта тварь сбежала, а прихватив Фанию. Семеро истинных боевомомандирований, трое из них специализировались как раз таки на поиске магических следов, но как уже стало очевидно, их умения не стоят и ломаного гроша. Остальные же под руководством Платова изучали руины, оставленные лишним. Сам же блондинчик решил побеседовать со мной. Пришлось поделиться с ним всем, что я знал. Смысла вытаяивать наше знакомство с монстром я не видел. Эйка же подтвердила, что узнала его голос. Резорчную девушка точно знала, что он виновен в ее смерти. Да и слова самого монстра это подтверждали. Однако ничего больше она не помнила, лишь его зловещий смех и клыкастую улыбку, а также большие глаза. которые затягивали, будто в омот. Отчего она теряла контроль над телом? «Выходит, что она и гипнотизирует», — пробормотал Платов, задумавшись. «И много лишних на это способны». «Бывали случаи», — кивнул парень, — «и не раз, но в постоянство не входило. Обычно нечто подобное творили сильные чудища. В нашем городке они редко встречаются». «Да неужели?» — скривился я. «Я ещё года не проручился в академии, а уже столкнулся...» «Господин Платов». Именно в тот момент к нам и подошла группа следопытов. Мы не смогли найти след. Злость переполняла меня и почти что лилась через край. На себя, на истинных, на лишних, да на всех подряд. Наверное, поэтому Айка и Брай не пытались завести со мной разговор, а стояли в сторонке, внимательно наблюдая. Взглянув на них, я чуть смягчился. Всё же они не виноваты, что та тварь решила вернуться за одной из своих жертв. А вот я виноват в том, что не смог его остановить. «Неправда!» Покачала головой призрачная девушка, подлетев к мне. Ты сделал, что мог, но мог сделать больше, процедил сквозь зубы. Не корей себя, приятель. К мне подошел и Брай, усевшийся на ног. Как я понимаю, ни с чем подобным нам еще сталкиваться не доводилось, так что не твоя в том вина. Мы еще найдем этого ублюдка и вернем твою красотку домой. Она не. Я хотела было огрызнуться, но что-то меня остановило. Отчасти пес был прав. Она была довольно симпатичной девушкой. «И такой же остается», — мысленно отдернул себя, спохватившись, что говорю о ней в прошедшем времени. Мелочь, но все равно стало неприятно. «Ладно, ты прав», — вздохнул я и устало улыбнулся. «Мы обязательно должны вернуть ее свете, иначе она не пустит нас на порог». «Наслоняться по ночам в поисках неизвестно чего и кого — тоже не самая лучшая мысль», — раздался неподалеку властный мужской голос и обернулся, и встретился взглядом с Годуновым. И он здесь. Директор медленно подошёл к нам, кивнул моим спутникам, а потом вновь обратился ко мне. «Матвей, не стоит пороть горячку. Мы обязательно наткнёмся на след этого монстра. Как и всегда справимся, но только если сплотимся». Покосился на Платова, который раздавал какие-то распоряжения остальным истинам. «Не будь столь строг. Я понимаю твою боль, страхи и опасения, поверь». Ну и ругаться с союзниками — последнее дело. Да, согласился я. Видимо, вы правы. Но и сидеть без дела я тоже не могу. А кто просит тебя все бросить? Улыбнулся он. Мы ни на секунду не прервем поиски, но будем работать посменно. Сегодня он взглянул на наручные часы. Только тогда я обратил на них внимание. Механические, в золотом обрамлении. Казалось, что они стоят у него денег. Но что-то мне подсказывало, что всё наоборот. Часы хоть выглядели дорогими, но таковыми не являлись. Скорее всего, всё это лишь мишура, но неявны были дорогие Годунову. «Уже наступил твой выходной. Возвращайся в поместье к Эдди и расскажи обо всём. Может, у этой старушки появятся какие-нибудь идеи? Она всегда была на это гораздо». «Старушки?» — с усмешкой спросил я. «Но госпожа Вашнеградская совсем на неё не похожа?» «Уверен в этом». Хитро прищуривался директор. «А я вот знаю ее точный возраст. Так что не стоит со мной спорить в этом вопросе». «О-о-о!» Чуть сконфузился я. «Не буду. Прошу прощения». «Не стоит». Миролюбиво улыбнулся Годунов. «Возвращайся к ним. Отдохни. А утром мы сообщим тебе, что нам удалось выяснить. И тогда можешь снова подключиться к поискам». «Да уж». Обреченно пробормотал я, опустив голову. «В чем дело?» спросил директор. Боишься идти домой? В одной из книг я читал, что гонца с плохими новостями раньше могли лишить головы. А я успокойся. Он осторожно сжал моё плечо. Они поймут. Уверен. Света умная женщина. Она не будет винить тебя в произошедшем. Ведь ты и правда ни в чём не виноват. И правильно сделал, что вызвал нас. Хотя что? Я поднял на него взгляд. Надо было дождаться и только потом идти. «Хорошая мысль. Увы, пришла слишком поздно». «Да бросьте!» Снова рассердился я и указал на лазающих по обломкам истинных. «Я сильнее каждого из них. Возможно, сильнее всех вместе взятых». «Возможно». Не стал спорить директор. «Однако у них есть то, чего тебе до сих пор не достает. Пришлось сжать губы, так как я понимал, о чем он говорит». «Опыт», — пробормотал я. «Верно, Матвей», — кивнул Годунов. «Опыт». Он не появляется сразу, а копится годами, так что не лезь на рожон. И помни, что ты не один, мы готовы тебе помочь. После этого чуть склонился ко мне и прошептал на ухо: «И не забудь завтра зайти в академию. У меня есть для тебя подарок».